Глава 23. Каролина дарит подарок. Кара не ответила лабрадорихе. Она начала раскачивать цепочку. От медальона, как по волшебству, стали разлетаться разноцветные искры. «Красивая штучка!» — улыбнулась лягушка. «Она лучше диадемы, которой моя сестра хвастается. Терпеть ее не могу». «Диадему?» — удивился Бен. — Чем она вам не нравится? — Сестрицу! — процедила Квакушка. — Постоянно меня обижает. — Это украшение в нашей семье передается от мамы к дочке со времени основания прекрасной долины, — заговорила Каролина. — Оно бесценно. — С удовольствием подарю его вам в надежде на нашу дружбу. Вы прекрасны, как этот медальон. И поэтому вам надо его носить. Я этого недостойна. Квакушка схватила цепочку, повесила на себя и воскликнула. «Я самая красивая!» «Несомненно», — согласилась Каролина. «Значит, мы с вами теперь подруги?» «Конечно!» — улыбнулась попрыгушка. «Как лучшая подружка, объясните мне, как отсюда выбраться?» — попросила Каролина. «Но они тоже услышат!» — возразила вредина, показывая на остальных членов отряда. Каролина села на каменный пол. «А вы на ушко, только мне!» Лягушка приблизилась вплотную к ябеде. «Здорово у тебя, Кара, получилось ее обмануть!» — воскликнула Гортензия. «Отлично!» — прикинулась подруга с зеленой пакости. Квакушка отскочила от Каролины. «Она говорит правду! Меня обманули?» Каролина погладила лягушку. «Ни в коем случае. Гортензия просто позавидовала подарку. Вы же самая умная. Понимаете, что встречаются злые собаки?» «Ты такая милая!» — пробормотала лягушка. Потом она запрыгнула на колени к Каролине, обняла ее лапками за шею и что-то опять зашептала ей на ухо. Все присутствующие молча смотрели на них. «Поняла?» — спросила лягушка. «Да, спасибо», — улыбнулась Каролина и обняла Вредину. «Вы очень хорошая». «У меня скоро день рождения», — произнесла зеленая Куки. «Но, понимаешь...» Квакушка снова начала ей что-то шептать. Минут через пять Йорк Шириха оторвала от рукава своего платья манжет и подала новой приятельнице. «Простите, нет чистого носового платка. Возьмите это. Мы непременно отметим вместе ваш праздник». «Экки нежности!» — фыркнула Гортензия. «Лягушка, знаешь, с кем ты подружилась?» «С ябедой и вруньей!» Зеленая Куки спрыгнула с колен Каролины и приблизилась к Лабрадорихе. Меня не волнует чужое мнение. Что, кто о другом болтает. Неважно. Я верю только тому, что сама вижу. Никогда ни о ком не составляй мнения с чужих слов, — перебила Жози. Не верь ушам своим, а верь своим глазам. Хорошие слова, — одобрила лягушка. Мы могли бы подружиться. Жаль, что ты не умеешь прикусывать язык зеленые куки ускакала. Каролина подождала, пока она скроется из вида, и объяснила. Нам надо идти по этой галерее до места, где она начнет разветвляться на 10 тоннелей и свернуть в самый правый. Оттуда выйдем в лес. Но сейчас ночь. Лягушка посоветовала лечь спать под большой елью. По ее словам, от дерева исходит оздоровительный аромат. «Вся ее семья раз в неделю там спит и никогда не болеет. А вот куст с фиолетовыми цветами лучше обойти стороной». «И ты ей веришь?» — скривилась Гортензия. «Да», — кивнула Каролина. «Вы знакомы меньше часа», — не унималась Лабрадориха. «Квакушка врунья. «Ты с ней тоже встретилась только что», — возразила Каролина. «Почему считаешь ее лгуньей?» Гортензия насупилась и повернулась спиной к Йорку. «Послушайте, очень странно. Нам зеленая вредина ничего не сказала, а ябеде про выход из тоннеля сообщила». «Они подружились, потому что Кара не нападала на лягушку, как все мы», вздохнул Бен, а подарила ей медальон. «Доносчица и жадина!» «Сладкая парочка!» — фыркнула Гортензия. «Хотите знать мое мнение? Мы ляжем спать под елю, и нас схватит Люка и ее охранники». «У тебя есть другой план, как нам отсюда выбраться?» — осведомился Бен. «Поделись им, пожалуйста». Гортензия ничего не ответила. «Понятно», — сказал Терьер. «Ругать легко. А вот реально показать, что надо делать для спасения, очень трудно». «Какие у нас варианты?» Жози начала загибать когти на правой лапке. «Живем в тоннеле вечно. Возвращаемся в гимназию именалия. Идем на выход, как подсказала лягушка. Мне больше по душе последний. «Я тоже от первых двух не в восторге», — кивнул Бен. «Каролина, твое мнение нам известно. Жози тоже высказалась. Мафи, Куки. Идем в лес». Хором заявили собачки. Бен взглянул на Мопса. «Фил!» «Что?» – простонал тот. «Ты как поступишь?» – уточнил терьер. «Все равно», – заскулил Филипп. «Мне очень плохо. Мне очень, очень, очень плохо».